Глава третья. Лечение как путь к успеху. Из сугроба в Голливуд. Первыми словами Итана Смита стали муха и жук, но не потому, что его родители были энтомологами. Дело в том, что с самых ранних лет он испытывал давящий страх проглотить какую-нибудь шестиногую тварь, поскольку из своего детского понимания физиологии вынес убеждение, что у него от этого взорвется голова. Случались у него и типичнейшие проявления обсессивно-компульсивного расстройства. К примеру, он верил, что его непременно начнёт тошнить во сне, если не моргать в такт со вспыхивающим двоеточием, разделяющим часы и минуты на экране электронных часов. Точки зажглись — зажмуриться, погасли — открыть глаза. Это оказалось идеальным способом часами мучиться бессонницей. Однако в начале 1980-х годов, к шестилетнему возрасту, Итан окончательно остановился на собственном варианте мучительной компульсии, бесконечном поиске у себя симптомов серьёзных заболеваний. Сначала он подозревал опухоль головного мозга при каждой головной боли и менингит при малейшем повышении температуры. В средней школе он уже не расставался с тремя термометрами, Один может разбиться, два — тоже. Отсюда эта страховка подстраховки. И мерил температуру так же часто, как сверстники разглядывали подбородки в надежде обнаружить первые признаки оволосения. Примерно с 20 лет Смит успешно занимался актерской работой в Южной Флориде. Снимался в рекламе национального уровня и играл роли второго плана на телевидении и в кино. но когда ему минуло 30, ОКР окончательно его одолело. «Моей компульсией стала компьютерная томография», — пояснил он. У него по-прежнему перехватывало дыхание при мысли, что он, возможно, ударился головой или еще как-то спровоцировал внутричерепное кровотечение. Он был на 99% уверен в этом, и 1% сомнений от его рассудка были бессильны эту уверенность поколебать. Опасность казалась настолько реальной, что Итан стал являться в приемное отделение больниц с жалобами, что действительно ударился головой, лишь бы добиться направления на КТ. В какой-то момент ситуация настолько ухудшилась, что по окончании сканирования, приняв сидячее положение, он подумал, что мог, ведь мог же, никто не поручится в обратном, стукнуться головой, а сам томограф. Эта мысль вызвала такую панику, что он закричал «Мне немедленно нужно обследоваться еще раз». Ученые в точности не знают, откуда берется компульсивная потребность требовать медицинского лечения отсутствующих заболеваний. Некоторые симптомы, например, страх головокружения, вызванный убежденностью человека, что он тяжело болен, наблюдаются и при паническом расстройстве. Другие, скажем, обсессивный поиск симптомов и компульсивная потребность лечиться, характерны для ОКР. Однако в последние годы результаты исследований вывели на первый план теорию, согласно которой компульсивное прохождение медицинских обследований и курсов лечения является самостоятельным расстройством. Американская психиатрическая ассоциация назвала его синдромом тревоги о здоровье. Расстройство характеризуется поглощенностью мыслями о тяжелом заболевании, симптомы которого в действительности отсутствуют. По оценкам ассоциации, в любой момент времени оно наблюдается по меньшей мере у 1,3% совершеннолетних американцев. причём его распространенность растет. Тревога по поводу здоровья в какие-то моменты охватывает каждого из нас. И в исследовании 2015 года опубликованном в журнале «Mindfulness», утверждается, что клинически значимые проявления этой тревожности могут единовременно демонстрировать до 5% всего населения США. Учёные установили, что лишь малая часть, около 8% пациентов с тревогой о здоровье, раньше известной как ипохондрия, также имеют ОКР. Хотя у них ОКР наблюдается чаще, чем в среднем в популяции, Очевидно, что ипохондрическая тревожность это самостоятельная компульсия, а не проявление обсессивно-компульсивного расстройства. Наоборот, если люди с ипохондрической тревожностью подвержены большему риску развития генерализованного тревожного расстройства, 73%, как сообщалось в 2000 году в журнале Psychiatric Clinics of North America. Большой депрессии 47% – в два раза выше среднего уровня, или фобий 38 – 38% в сравнении с 23% у остальных людей. Но почему компульсивная потребность обращаться за медицинской помощью не считается разновидностью обсессивно-компульсивного расстройства? Прежде всего из-за разницы в самоощущении тех и других больных. Пациенты с ОКР обычно считают свои тревоги нереалистичными. В этом проявляется эго характер обсессии и пытаются с ними бороться. Ипохондрики чаще всего убеждены, что тяжело больны. Итан, безусловно, разделял это убеждение, и чувство, диктующее его поведение, было со всей определённостью компульсивным. Отчаянный страх заставлял его проходить обследования и диагностические тесты, например, КТ. И только это снижало тревогу, что характерно для всех компульсий, лишь на время. Я спросила Смита, была ли у его навязчивого обращения за медицинской помощью первопричина в виде травмировавшей психику болезни или несчастного случая в раннем возрасте. Он ответил принужденным смешком. Нет, единственное, что он помнит, это жуткий страх проглотить жука и лишиться головы из-за взрыва. Это согласуется с новейшими исследованиями данного типа компульсивного поведения. В предшествующие десятилетия психиатры считали, что оно восходит к предшествующему опыту — болезни, если не собственной, то кого-то из родных, наблюдаемой вблизи и пугающей. Однако, как дипломатично сформулировали в статье 2014 года немецкие психологи, эмпирические свидетельства в пользу этого представления недостаточны. Они опросили 240 добровольцев, около трети были здоровы, треть страдала эпохондрической тревожностью, и еще одна треть — другим тревожным расстройством. О перенесенном в детстве тяжелом заболевании или другом травмирующем опыте вспомнили больше респондентов эпохондриков, чем здоровых из контрольной группы. Но разницы между пациентами с эпохондрической и с другими формами тревожности не наблюдалось. Иными словами, детская болезнь и травма повышают риск развития тревожного расстройства, но оно не обязательно окажется ипохондрическим. Смит не задавался вопросом о причинах своего компульсивного поведения. Врачи сказали его родителям, что кладут их сына в психиатрическую клинику, возможно, на всю жизнь, и он очутился в Институте обсессивно-компульсивных расстройств при психиатрической больнице Маклина в пригороде Бостона. где провел два месяца. Во время одного из сеансов психотерапии в январе 2011 года доктор Джейсон Элиас предложил Смиту изо всех сил ударить самого себя по голове. Он решил применить метод экспозиции и предотвращения реакции или экспозиционную терапию, (ЭТ), стандарт в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Метод заключается в столкновении пациента с тем, что провоцирует его компульсии. Если это микробы, нужно, например, прикоснуться к дверной ручке в общественном здании. Причем провокация становится все более сильной, сладив с дверными ручками, пациент пытается потрогать унитаз в общественном туалете. А совершение компульсивного действия, вымыть руки, запрещается. Поскольку компульсия Смита проявлялась в обращении за медицинской помощью, его лечение заключалось в том, чтобы получить слабенький, совершенно безопасный шлепок по голове, а затем попытаться, просто попытаться, не бежать в приемный покой, требуя компьютерную томографию. «Я отказался бить себя, и мне сказали, что вызовут охрану, если я не подчинюсь», — вспоминает Смит. В отчаянии. он, наконец, шлёпнул себя по голове, и психотерапевт восхитился его прогрессом. Смита, однако, переполняло отчаяние, какого он никогда не испытывал. Шатаясь, он выбрался из кабинета на выстуженные бостонские улицы. Не подчинившийся Саймон Рего наклоняется и хлопает ладонью по напольному ковру в том месте, где оказывается дверь его кабинета, распахнутая настежь. «Как вам это место?» — спрашивает он. «Можете вы прикоснуться здесь, где никто никогда не ходил?» Стремительно разогнувшись, он трогает выключатель на стене. «А здесь? Или к обратной стороне этого сиденья? А к самому сиденью, куда люди помещают свои «зады»? Что вы думаете о двери со стороны кабинета? Я единственный, кто ее трогал. А снаружи?» Не кажется ли она более грязной, поскольку выходит в приемную? Рего — клинический психолог. Только что завершил прием очередного пациента и теперь рассказывает по своему кабинету в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе. Убеждая меня в том, что экспозиционная терапия вовсе не тот кошмар, каким воспринял ее Итан. ЭТ возникла в 1960-х годах. когда британский психолог Виктор Мэйер применил к людям метод, помогавший испуганным животным. Если крыс долгое время вынуждали сталкиваться с предметом их страха, не давая возможности убежать, страх ослабевал. Во время Второй мировой войны Мейер, служивший военным лётчиком, был сбит над Францией и оказался в немецком плену. Экспозиционную терапию он впервые использовал в 1966 году, в Миддлсекской больнице в Лондоне, при лечении пациентки, испытывавшей ужасный страх перед загрязнениями и посвящавшей большую часть времени мытью. После неудачи шоковой медикаментозной и психотерапии Мейер и его медсестра вынудили больную контактировать с предметами, вызывавшими у нее тревогу. А главное, не позволяли ей мыть вещи или руки, попросту перекрыв подачу воды в ее палату. Через четыре недели такого режима тревожность пациентки начала спадать. Через восемь недель мытье все еще оставалось компульсивным, но уже не поглощало ее целиком. Хотя назвать ее здоровой было, конечно, нельзя. ЭТ и сегодня является наиболее часто используемым методом лечения обсессивно-компульсивного расстройства. Психологический фундамент ЭТ заключается в том, что обсессии убеждают больных ОКР в неминуемости катастрофы и в том, что избежать ее позволяет лишь выполнение определенного действия: проверка, что дверь заперта, прикосновение к поручню в вагоне метро, смывание болезнетворной городской грязи с рук. Поскольку выполнение компульсивного действия снимает тревогу, мозг усваивает, что это единственное эффективное средство против невыносимого страха, и приучается совершать компульсивные действия. столь же быстро, как действовал бы любой из нас при виде маленького ребёнка, балансирующего на краешке лестничной площадки. Экспозиционная терапия заставляет вас наблюдать за малышом, не вмешиваясь, достаточно долго, пока вы, наконец, не увидите, как проказник благополучно отползает на безопасное расстояние от края. Видите? Вы не послушались своей компульсии, но всё обошлось. Разумеется, терапевты в действительности не рискуют жизнями маленьких детей, но в представлении пациента происходящее не менее драматично. ЭТ постепенно подвергает больного воздействию ситуаций или предметов, провоцирующих тревожность. Предполагается, однако, что человек сопротивляется побуждению выполнить компульсивные действия и теоретически ждет, когда тревога уляжется сама собой. Это учит его, что тревога может пройти и проходит. Когда имеет место обсессивная ситуация, а компульсивная реакция на нее невозможна, уровень тревоги растет, но ничего ужасного не происходит, замечает мозг. Вы встречаетесь лицом к лицу с опасностью, которую ваш ум считает неотвратимой и смертельной. Но ничего не предпринимаете, чтобы себя защитить, разъяснил Джефф Шимански. проявляя силу воли, чтобы узнать, что при этом случится или не случится, у вас не начинается болезнь после того, как вы потрогали дверную ручку и не вымыли руки. Вы постепенно заставляете свой разум осознать, что все эти ужасы крайне маловероятны. Терапевты, использующие метод ЭТ, разработали шкалу ужаса. Если больного одолевает страх перед вездесущими микробами, Ему предлагается потрогать предмет, контакт с которым наверняка заставил бы его мыть руки где угодно и в каких угодно условиях. Затем пациент оценивает тревогу, которую испытывает при прикосновении, скажем, к ручке двери в кабинете врача, в баллах. 10. Я умираю. 9. Я на грани смерти. 8. Возможно, на этот раз я не умру, но... 7. Это ужасно. 6. Это неприятно. 5. Мне не нравится это ощущение. И так далее до 1. Я не чувствую дискомфорта. И 0. Я совершенно спокоен. Психотерапевт не убеждает и не подбадривает больного. Никаких успокойтесь, вы же знаете, что здесь нет смертельных микробов. Пациент должен испытывать убийственную тревогу. поскольку это единственный способ снизить восприимчивость и добиться привыкания. Аналогично. Температура в доме на уровне 10 градусов по Цельсию, пример из личного опыта, приучает вас к холоду. Поэтому рега вихрем носится по кабинету, трогая выключатели, пятна на ковре и дверные панели, делая то, что предложил бы пациенту. «Нужно подняться достаточно высоко по десятибалльной шкале, чтобы чему-то научиться», — замечает он. «Итак, сиденье этого стула пугает вас на четыре балла. Отлично. Когда будете готовы, положите на него ладонь. Задержите ее там. Что вы чувствуете? Как опишите свои ощущения? Держите ладонь, прижатой достаточно долго, чтобы почувствовать, как нарастает и спадает тревога». Если вы отдёрнули руку, скажите, что заставило вас её отдёрнуть. Что вы ощущали за мгновение до этого? Обычный курс лечения — это 16 еженедельных сеансов, примерно по 45 минут, плюс домашняя работа. Пациент должен практиковать это дома, в идеале ежедневно. Желательно при этом менять воздействие, которым себя подвергаешь. Больная с навязчивым страхом сбить пешехода Должна ездить по переулкам и автотрассам поздним вечером и в течение дня в пасмурную и в солнечную погоду, с пассажирами и одна, всякий раз переезжая, к примеру, лежачих полицейских и не позволяя себе вернуться и проверить, не человек ли то был. Вариативность помогает мозгу обобщить опыт, объяснил Шиманский. Постепенно мозг учится снижать тревогу, вызванную обсессией. и пресекать стремление выполнять компульсивное действие. Шейле Найсли этот метод помог. С помощью психотерапевта она научилась смотреть на холодильник, чувствуя, как неумолимо нарастает страх за Фреда, но не уступая побуждению открыть дверцу. Она прибегла и к разновидности ЭТ, которую можно было бы назвать экстремальной, принуждая себя браться за дверные ручки в общественных местах, даже если ей не нужно было открыть дверь. И есть с пола несколько раз в неделю, чтобы совладать с навязчивым страхом загрязнения. По словам Найсли, это стоит риска подхватить простуду или другой пустяк из-за намеренного контакта с микробами. Главное, что ОКР теперь под контролем. «Я всё ещё больна обсессивно-компульсивным расстройством», сказала она. «Но хотя временами оно меня беспокоит, теперь это малость». В среднем больные ОКР обращаются к трём психотерапевтам, прежде чем найдут компетентного, и получают эффективное лечение лет через 14 после того, как обсессивно-компульсивное расстройство пустит первые корни у них в мозгу. Ни один из специалистов по ОКР, к которым обращалась Карли, с навязчивой потребностью считать буквы наряду с прочим, не владел методом экспозиционной терапии. И это в Нью-Йорке, где не наблюдается недостатка в психиатрах. Один применял гипноз, доказательства эффективности которого отсутствуют. Я пообщалась со случайно выбранными психотерапевтами на собрании International OCD Foundation в Атланте. И добрая половина из них, в том числе утверждавшие, что лечили или хотели бы лечить обсессивно-компульсивное расстройство, не имели ни малейшего представления об ЭТ. тем более не знали, как ее проводить. «Сертификационных испытаний по лечению ОКР не существует», сказал психолог Джерри Бабрик, специалист из Нью-Йоркского института детской психики. «Врачи-клиницисты берут руководство по лечению ОКР, пролистывают его и заявляют, что умеют лечить эту болезнь. Нет ни стандартизации, ни фактически ответственности». Тем более, что многие пациенты, состояние которых не улучшилось, винят в этом себя, а не врача. Даже встреча с компетентным психотерапевтом еще не гарантия выздоровления. От четверти до половины людей с обсессивно-компульсивным расстройством отвергают экспозиционную терапию порой еще до ее начала, поскольку просто не могут выдержать такое испытание. Как показывают исследования, у пациентов, реагирующих на ЭТ, выраженность симптомов заболевания снижается на 60-80%. Заметим, что эти цифры относятся только к тем, кто реагирует на терапию, и исключают больных, не сумевших вынести ни одного сеанса. Возникает подозрение, что экспозиционная терапия помогает в самых благоприятных для лечения случаях. и что больные, которым она идет на пользу, это люди, в принципе, способные выдержать тиранию обсессивно-компульсивного расстройства. Как же остальные? При отсутствии квалифицированных специалистов многие жертвы ОКР оказываются на попечении обычных терапевтов, способных разве что выписать рецепт на пароксетин, залофт, прозак и другие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Любой пациент скажет, что банальное подсаживание на антидепрессанты оборачивается тяжелыми последствиями, нередко вызывая апатию, нервозность, тошноту, бессонницу и утрату сексуального влечения, испаряющегося быстрее, чем вода с раскаленной жестяной крыши. У лекарств и экспозиционной терапии есть альтернатива, которая многим больным ОКР кажется как более эффективной, так и более переносимой. Это когнитивная терапия, основанная на осознанности. Изначально техника медитации «осознанность» предлагает вам мысленно выйти за пределы своей личности и со стороны наблюдать содержание своего сознания без нетерпения, осуждения и эмоциональной вовлеченности. Определение «когнитивное» означает, что осознанность — должна быть направлена на оценку ваших мыслей. Прием осознанности в терапии обсессивно-компульсивного расстройства впервые применил психоневролог Джеффри Шварц из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. К примеру, пациенты учатся объяснять себе, что их обсессия — всего лишь ложный сигнал мозга, а не индикатор реальной опасности. «Осознанность задействует эгодистонный характер обсессии», сказал Шиманский из International OCD Foundation. Поскольку примерно для 97% больных ОКР сообщение мозга «что-то не в порядке» противоречит тому, что они считают истинным, они получают преимущество при отслеживании своих мыслей. Им проще увидеть в источнике тревоги обычные помехи, аберрацию сознания, нейронный шум. Поэтому применение техник осознанности представляется простым делом, хотя простота — это кажущееся. Шварц и другие специалисты накопили свидетельство того, что этот метод вносит в работу мозга изменения, сопоставимые с результатами занятий медитацией. Снижается активность гиперактивных зон, вероятно, являющихся источником УКР. Детальные сравнения когнитивной терапии и ЭТ как методов лечения тревоги о здоровье, именно от нее страдал Итан Смит. Например, группой психолога Флориана Века из Майнского университета в Германии показали, что при применении обоих методов в течение 12 месяцев достигается ремиссия в 55% случаев. Результаты исследования опубликованы в 2015 году в Journal of Nervous and Mental Disease. Сегодня, в эпоху повальной киберхондрии, когда люди выискивают в интернете свои симптомы и утверждаются в мысли, что больны страшным, неизлечимым недугом, это благая весть. Когнитивная терапия, основанная на осознанности, продемонстрировала огромную эффективность в борьбе с тревогами, навязчивыми мыслями и сверхнастороженным отношением к ощущениям в теле, которые очень легко вызвать, просто заметив покраснение, до да ужаса похожее на поражение кожи при лихорадке Зика. Психиатры Оксфордского университета описывают следующий случай. Женатый мужчина немного за 40 перенес серьезную операцию на сердце и с тех пор в течение 10 лет страдал от тревоги по поводу здоровья. Он постоянно измерял параметры дыхательной деятельности, И любую мелочь, включая небольшую одышку, считал признаком приближающегося инфаркта или другой беды, предотвратить которую могла только экстренная медицинская помощь. Когнитивная терапия, основанная на осознанности, помогла ему понять, что его ум создает сценарий катастроф. Как было сказано в статье 2015 года в журнале «Mindfulness», Однако он может научиться видеть в этих сценариях безосновательные выдумки, а в провоцирующих тревогу ощущениях всего лишь небольшую боль или дискомфорт. После восьми двухчасовых еженедельных сеансов он начал понимать, что мысли, приходящие ему в голову, — это просто мысли, и что он может, не сходя с ума, принять их и впустить в свой разум, писали далее исследователи. благодаря чему теперь он физически находился здесь и сейчас, а не в этих сценариях. Через восемь недель его ипохондрическая тревога в значительной мере развеялась. Вернемся к Итану Смиту, сбежавшему с сеанса экспозиционной терапии. Уверенный, что умрет без экстренной врачебной помощи, но доведенный до ужаса мыслью, что его выгонят из больницы Маклина за обращение к врачам, Смит подхватил с тротуара острый камень и разбил себе голову. В панике он сочинил историю, что поскользнулся, упал и сильно поранился, но подумал, что ей не хватает достоверности, и для большей убедительности лег и сунул голову в сугроб. Смит замерзал в снегу 25 минут, пока случайный прохожий не набрал 911. Смит, наконец, получил свою томографию. Его всё-таки выгнали из Института обсессивно-компульсивных расстройств, раскусив его хитрость и решив, что жестокость из милосердия — единственное, что ещё может ему помочь. Родители отвернулись от него, заявив, чтобы он не смел появляться на пороге их дома во Флориде, иначе они вызовут полицию. Совершенно опустошённый, Смит снял конуру в трущобах Южного Бостона и шесть дней пролежал в кровати. Он не просто лежал, вставая только чтобы сходить в туалет, на кухню перекусить или к двери, чтобы получить пиццу с доставкой. Нет, Смит буквально не покидал кровати шесть дней, в течение которых не ел, не пил и мочился под себя. Смерть казалась единственным выходом, но я не хотел умирать, вспоминал он. Он понял, что есть лишь один способ не умереть: встать с постели и пойти в магазин на углу. Жажда жизни. сумела разорвать смертельную хватку болезни. Выживание стало важнее компульсии. Лечащие врачи в Маклине приняли его назад. Он терпел сеансы экспозиционной терапии три раза в неделю и снова стал дееспособным. Нашел работу в магазине гитар, познакомился с девушкой и начал жить нормальной жизнью. В 2011 году Смит переехал в Лос-Анджелес, где ныне работает писателем, режиссером и продюсером. На Международной конференции по ОКР в Лос-Анджелесе в 2014 году он являлся основным докладчиком. Смит не излечился, но навязчивое желание пройти компьютерную томографию больше не парализует его. То, что он понял в лечебнице Маклина и на улицах, каким-то образом подействовало, Он научился отделять человека по фамилии Смит от патологии, его компульсивной зависимости от КТ, и делает все возможное, чтобы они не слились снова.